Письмо 170. Великому князю Николаю Михайловичу. 1907 год. Сентября 2. -го, Ясная Поляна. Очень вам благодарен, любезный Николай Михайлович, за книги и «Милое письмо. Примечание 1». По теперешним временам мне особенно приятна ваша память обо мне. Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Казмича, Легенда остается во всей своей красоте и истинности. Примечание второе. Я начал было писать на эту тему, но едва ли, не только кончу, но едва ли удосужусь продолжать. Примечание третье. Некогда надо укладываться к предстоящему переходу, а очень жалею прелестный образ. Жена благодарит за память и просит передать привет. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Толстой отвечает на письмо великого князя Николая Михайловича от 13 августа и благодарит его за присланные книги. Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Казмича. Санкт-Петербург, 1907 год. И новые тома издания «Русские портреты» XVIII и XIX столетий. Санкт-Петербург 1906 и 1907 годы. Второе. В труде «Легенда о кончине Александра I» автор опровергал версию, что Александр I скрывался под именем старца Федора Кузьмича. Третье. К работе над посмертными записками старца Федора Кузьмича, прерванной в 1905 году, Толстой больше не возвращался. Том 14 настоящего издания. Конец примечаний.